«Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права». «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина». Вечернюю сводку дадите 18 часов. Хотя, сами знаете, порядок общий. Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. И с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал. «Найду время вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. «Сам бы догадался» не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой, Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцову про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал от других, правда ли неопасная? И, услышав, что правда неопасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в сорок первом, вместе с дочерью Машей Сенцова осталась его мать. Если и они живы, опять все вместе будем. И уже после того, как сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом, все вместе. Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывает в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно, наоборот, хорошо. И прежняя жена твоя, возможно, жива, и Таню только ранила, хотя могло убить. И ты сам на четвертом году войны, после шести ранений, жив. И, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хранили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел, знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал. «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь". Сенцов зашел в первом часу ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, боенистом Виктором. «Только вернулись, чай пьем. Садись с нами» пока пили чай говорил про свою поездку в войска когда все время впритык не так видать а маленько отойдя глазам не веришь что мы с немцами сотворили о серпили не заговорил допив чай и отослав адъютанта пододвинув палавки по оставшийся лежать на ней баян растянул свел закрыл на защелке и снова отодвинул Баян выдохнул из себя тягучий, печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про Баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны, что там, в Москве, было все как положено, и гроб доставили на лафете, И прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало, сослуживцы на фронтах заняты, а родных, кого бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым, по случаю похорон с работы отпустили, и отца привезли из подрезания с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать? А потом, как в голос завыла на все кладбище, понял матчиха. Мать так выть не будет. Старик, как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой. Ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку отца взял а он руку выпростал и говорит «Ничего, трех зитьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал, наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича, только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается убойко заместителем С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом, но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди хочешь не хочешь думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормальной, если бы она осталась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого, по нормальным людским понятиям, несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками, не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье, хотя бы потому, что они есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий предпринимая которые, и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки хотят и победитель, тяжелый, трупный смрад, которым тянет вдоль дороги, от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают.